Часть 2. Имперский флот в на Физан, центральный космопорт оккупирован. Когда вести об этом пронеслись по городу, правителя Адриана Рубинского не было ни в его офисе, ни в официальной резиденции. Он находился в своём личном поместье. Гостиная с высоким потолком на втором этаже, несколько картин, написанных маслом, висели на стенах, а вся мебель была выполнена в старинном стиле рококо. В одной из стен было вмонтировано зеркало размером 2х2 м. Несколько экстравагантно, но такими уж были вкусы правителя. Даже столкнувшись с неизбежностью поражения в ходе внезапного и решительного вторжения в войск Райнхарда на Физан, Рубинский был похож на кого угодно, но только не на человека, который только что лишился всего. Он развалился на диване и мирно потягивал вино из бокала. Человек, который сидел на диване напротив, начал разговор. «Полагаю, вы обо всём слышали, ваше превосходительство?» — спросил Руперт Киссельринг. «Слышал». «Близится последний час Физзана. Никто и не подозревал, что всё так и вернется. подумал Руперт Кисселеринг. И правда, даже он никогда и подумать не мог, что в этом, в 798 году космической эры, он увидит, как имперские солдаты вступят на землю Физзана. «По нашей информации, болтак может прибыть в любой момент, верхом на коне. Ему окажет поддержку имперский флот. Он придёт, чтобы занять ваше место и отнять власть, с которой он не способен справиться». А Руперт Кисельринг холодно улыбнулся, увидев собственное отражение в бокале вина. «Твое время вышло. Ты семь лет занимал пост, продержался меньше всех правителей в истории Фюззана. Уверен в этом?» «В чем-в чем, а в этом я согласен с Болтыком. Лишь в этом. Актеры, сыгравшие свои роли, но продолжающие бродить по сцене, мешают тем, кому еще предстоит произнести свои реплики. Тебе пора уходить. Если бы кто-нибудь другой заговорил с ним так...» Рубинский, возможно, вонзил бы в него кинжал прямо здесь и сейчас. Но Адриан Рубинский был невозмутим. Черный лист Физзана поставил бокал на край стола и ладонью погладил свой острый подбородок. «То есть ты согласен с герцогом Лейнграмом, что со мной сложнее иметь дело, чем с Болтыком? Я польщен. Не думал, что ты будешь так превозносить себя». Тон Руперта Киселеринга изменился с обидчивого на вульгарный. Судя по выражению его узкого лица, он сбросил маску любезности и оно стало ядовито-пунцовым, отражая всю мучительную ненависть, кипевшую в нём. Если бы Кеслеринг был робким человеком, он не смог бы посмотреть Рубинскому в глаза, что в одном, что в другом, нашли своё выражение худшие человеческие эмоции. И, казалось, идёт какой-то химический процесс по превращению их во что-то ещё более тёмное. Улыбаясь, он потянулся к карману пиджака и что-то медленно и осторожно оттуда достал. В руке Руперта Кесельринга оказался бластер, а дуло было направлено на Рубинского. Правитель дарил его презрительным взглядом. «Честно говоря, я не ожидал. Когда мертвец воздаёт себе похвалы, это не особо нормально, согласен?» «Понятно. Как выпал шанс, ты решил показать свои клыки». Казалось, что Рубинского это даже впечатлило. «Ну, ты, конечно, молодец, что решил воспользоваться возможностью, но давай не будем забегать вперёд, ладно?» «Ты думал, что даже если дашь мне возможность что-то сделать...» «То всё равно не будет смысла ментить изначальный план, не так ли, ваше превосходительство, правитель?» «Ты бы наверняка потом сказал, что успех полностью зависел от того, как ты реагировал в процессе». «Может и так, ну уж точно не было никакой необходимости самому марать руки руперт Плунцовое лицо молодого советника побагровело, когда его назвали по имени. Его гнев и дискомфорт заставляли каждую вену на его лице пульсировать, он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, Казалось, что слова, которые он хотел бросить в отместку своему жестокому отцу, застряли у него в горле. «Так или иначе, я свергну этого идиота Болтыка, но сперва, чтобы стать правителем Физзана, мне нужно убрать с дороги тебя. Ты живёшь, чтобы обманывать других людей. Если я покончу с тобой здесь и сейчас, не только мне станет легче, весь Физзан вздохнет с облегчением». Он планировал захватить Рубинского и передать его имперскому флоту, Однако Киссельринг не был нужен герцогу фон Улэнграму, ведь у него в руках имелся болток. С ним, как и с Рубинским, скорее будут обращаться как с предателями и поступят соответственно. Он хотел встать во главе народа Физана и привести его к возрождению. Поэтому существование Рубинского, который был более популярен, чем он, могло ему помешать. Когда он пришёл к такому умозаключению, он уже твёрдо решил, что будет руководствоваться лишь личными интересами, а потому его окончательно поглотила ненависть к собственному отцу. «Но, Руперт, заткнись! Не смей называть меня по имени!» Рубинский спокойно закинул ногу на ногу и обратил свой лишённый эмоций взгляд на свою плотикровь. «Я твой отец. Будет правильно, если ты позволишь своему отцу называть тебя по имени?» «Отец, значит...» Руперт Кисельринк едва не подавился на этом слове. Он откашлялся и прочистил горло. «Отец, если ты говоришь слово «отец...» «Тогда почему же ты не...» Буря эмоций, яростно клокотавшая у него внутри, не позволило ему договорить. Молодой советник правителя приготовился нажать крок своего бластера. Но в этот момент зеркало на стене издало резкий звук, напоминающий хруст, и разлетелось вдребезги, разбрасывая повсюду осколки. Удивлянный рупертки Сильдинка вернулся, три луча света вырвались из облака разлетающихся осколков и пронзили его тело. Всё ещё, сжимая в руке бластер, Руперт Кислиринг исполнил короткий, но яростный танец агонии. Мгновение спустя он упал на полу замер. «Похоже, ты меня немного недооценил, Руперт». Рубинский встал с дивана и посмотрел на своего сына сверху вниз, не впечатлённый, но слегка задумчивый. «Я знал, что ты собираешься меня убить. Ты ведь пришёл сюда именно за этим, не так ли?» «Поэтому я подготовился». «Но как?» «Я всегда говорил, что ты слишком наивный». «Ты действительно думал, что Доминик на твоей стороне?» «Это шлёха!» От Руперта потребовалось колоссальное усилие, чтобы процедить это оскорбление. Но он уже слабо различал цвета. Всё вокруг тускнело, и несколько размытых фигур, вышедших из пространства за стеклом, казались ему жителями какой-то сказочной страны, что скрывалось за ним. Они наблюдали из-за одностороннего стекла, ожидая момента, когда правителю понадобится защита. Руперт совершил ошибку, он начал сражение на территорию своего отца. «Ты взял от меня лишь худшее. Если бы ты немного поумерил свои амбиции и жадность, быть может, я передал бы тебе свою должность и власть на смертном одре, Ты знал это, но не умел ждать». Злоба ещё слабо светилась в глазах молодого человека. «Никогда не думал, что дождусь от тебя хоть чего-нибудь!» Красная пена, позарившаяся в углах рта Руперта, сделала его голос почти неразборчивым. Места, куда его ранили, горели огнём, но холод, словно ночной хищник, пробирался от кончиков его конечности к центру тела. Он подобрался к сердцу, это был конец. «Я бы отнял её у тебя, отнял бы у тебя всё. Я так решил. Я не оставил бы тебя ничего, даже себя». Его полная ненависть и бормотание прекратилось, и Руперт Кислеринг застыл навсегда. Оставив незаконченными свои планы, сын Рубинского покинул сцену раньше своего отца. Ваш превосходительство, ждём приказов!» Сказал несколько колеблись один из телохранителей Рубинского. Они не знали, кем по-настоящему был человек, которого они убили. Находясь по ту сторону зеркала, они не могли понять, о чём идёт разговор. Но всё же они не могли и не догадываться о том, что между этими двумя существовала какая-то тайная связь, и этого было достаточно, чтобы им стало не по себе». Рубинский повернулся к тому, кто задал вопрос. Взгляд, направленный на него, казалось, причинил ему физическую боль, заставив сделать шаг назад. Увидев в глазах Рубинского блёск, сердце телохранителя словно сжала ледяная рука, но спустя мгновение он исчез, и правитель вновь стал похож на себя, лишённый эмоций, но излучающую уверенность. «Глава Совета свободных Планет Джоб Трунихт благополучно скрывался, пока переворот не закончился. Давайте же последуем его примеру».